Глава 5. Сейчас. Прохаживаясь по новому дому семьи Росс, я чувствую себя на вершине. Понятия не имею какой, но так здорово наблюдать за тем, как люди к тебе прислушиваются, оценивают идеи и считают профессионалом. Их дом довольно большой. Два этажа, три спальни. Главная детская. И для гостей. Просторная гостиная, кухня и холл. Около часа мы обсуждаем, сидя на кухне и за чашкой чая с лимоном, как именно они хотят, чтобы выглядел их дом. Эти милые люди хотят и классику, и что-то современное, а в одном флаконе я определённо знаю, что делать. Вдохновляемая идеями, я возвращаюсь в офис. и полностью погружаюсь в работу. Грант обещал приготовить ужин, поэтому я не слишком спешу и задерживаюсь дольше, чем нужно. Когда я возвращаюсь домой и паркую машину на подъездной дорожке, то замечаю кое-что необычное на улице. Район, в котором я живу, довольно тихий, несмотря на близость к центру. Многоэтажек здесь нет. Каждый участок с домом расположен довольно далеко друг от друга. Что мне очень нравится. Не так давно самые ближайшие мои соседи переехали, и теперь, выходя из машины, я вижу незнакомую машину рядом с этим домом. Я слышала о том, что дом довольно старый и может пойти под снос. Я могла ошибаться. Главное, чтобы мои новые соседи оказались такими же милыми, как и прежние. Машина, что припаркована у тротуара, не похожа на те, что обычно ездят по этой улице. Я имею в виду, машины большинства моих соседей это либо электромобили, как у меня, либо мини-куперы, в которых можно возить своих и соседских детей в школу. Но та, на которую я сейчас смотрю, довольно грязная, или мне так кажется, отсюда. Я даже не разбираюсь в марках. Мне нравится водить гибрид, который я купила себе сама после окончания колледжа. Хотя я и раньше водила такой же, мои вкусы мало изменились. В ожидании вкусных запахов я открываю дверь и натыкаюсь на Гранта. Он поспешно надевает пиджак и при виде меня облегчённо вздыхает. Ты уже здесь. Хотел тебе звонить. Мы едем к моему брату. Я замираю с бумажным пакетом продуктов, прижатым к груди. Но я думала. Да, прости, милая. Грант быстро целует меня в губы и забирает из рук продукты. Позвонил Джим и сказал, что они с Ники очень хотят видеть нас сегодня на ужине. Не очень весомый аргумент. Ты мог бы предупредить меня. Я хотела бы принять душ и привести себя в порядок. Я устала. Грант проходит на кухню, и оттуда доносится его голос. Я сам узнал только недавно, Ну ты мог отказаться. Если ты закончил раньше, это не значит, что наш вечер свободный. Есть ещё я и моя работа. Я тебе говорила о своём заказе. Это важно для меня. Я редко проявляю агрессию. Недовольство, да, но агрессия с моей стороны очень редкая часть наших отношений. Мне противна сама мысль о ссорах. Я действительно редко это делаю, потому что не вижу смысла в ссорах. Соррица глупцы. Но то, что я делаю сейчас, очень противоречит моим принципам. Это такая мини- истерика. В конце концов, я могу позволить себе быть капризной лишь потому, что не получила должной реакции, на которую рассчитывала, когда рассказала о своём заказе. Гранд ставит пакет на гранитную поверхность островка и, расправив плечи, внимательно смотрит на меня. Его Светло-каштановые волосы снова живут своей жизнью. Мне нравится такая небрежность. Пуговицы на манжетах рубашки расстёгнуты, как и пуговицы пиджака. Мы редко бываем у моего брата, что огорчает меня и его семью. Ты знаешь, что кроме него у меня никого нет. Это правда. Мама Джима и Гранта умерла от рака, когда Джим учился в старшей школе, а Грант ходил ещё в среднюю. Через несколько лет у их отца отказали почки. Так они остались без родителей. Конечно, я не могу не принимать этого внимания. И Джима, как единственного брата, тоже. Может, у меня сдают нервы? Не знаю. С твоими друзьями мы видимся гораздо чаще. С упреком добавляет Грант. И он снова прав. Но разве это моя вина? Мои друзья замечательные. А Джим приглашает нас не так уж и часто. Нам бы стоило приглашать и его, но у меня есть оправдание не делать этого. Мы пока не женаты с Грантом. Я имею право проводить времени больше с тем, с кем захочу. Это не намек, и мне бы не хотелось произносить вслух свое настоящее отношение к Джиму. Они и твои друзья тоже, парирую я. Грант вздыхает и опирается ладонью о столешницу. Мы едем или нет, Лекси? Я не хочу ссориться. Поверь. Я тоже, но в последнее время у нас происходит это каждый день. Не ссоры, но какие-то недопонимания, которые заставляют чувствовать себя некомфортно. И вот сейчас это снова происходит, и меня это раздражает. А если я хочу остаться дома, ты поедешь один? Он отвечает не сразу. Нет, я останусь с тобой. Но я снова буду думать, что ты не переносишь джима и его семью. А это неприятно. Я обожаю твою семью. Теперь он меня стыдит, и вполне заслуженно. Но я не могу заставить себя любить его брата. Они совершенно разные. Так себе оправдание. Ну так и есть. Дай мне время привести себя в порядок. Ладно. Мой голос спокоен, поэтому Грант тоже расслабляется. Он кивает и в знак благодарности начинает раскладывать продукты. улыбнувшись ему, я иду в свою спальню и переодеваюсь в обычные джинсы и чёрную блузку с короткими рукавами. Уже в машине я внезапно вспоминаю. Я всегда об этом спрашиваю, когда мы едем к джиму. Холдеры и Медисон тоже приедут? Гранд поворачивается ко мне лишь на секунду, чтобы кивнуть, затем снова возвращает своё внимание на дорогу. Да, как обычно. Это получилось довольно странно. После колледжа мы с Мэдисон потеряли связь, хоть она и осталась здесь, в Остине, и не вернулась домой. Наши отношения начали портиться ещё в колледже, а после мы и вовсе не общались, пока однажды лучший друг Джима, Холдер, не привёл познакомить нас со своей девушкой. Этой девушкой оказалась Мэдисон. Неловкость между нами так и осталась. Нам приходится видеться, когда Джим приглашает нас с Грантом и, конечно же, Холдера, потому что они работают вместе. Ники встречает нас с широкой улыбкой и с двухгодовалым стеном на руках. Её футболка запачкана шоколадом, который держит в руках ребёнок. "Быстрее проходите", говорит Ники, целуя Гранта и меня поочерёдно. На кухне за столом сидит Джим со своим старшим сыном Тимми на коленях. напротив Холдер, а рядом с ним Меддисон. Брат улыбается, жмёт при виде нас. Холдер тоже подскакивает, чтобы поздороваться. И только Меддисон сдержанно улыбается и кивает. Наши взгляды на несколько секунд задерживаются друг на друге. Она почти не изменилась после колледжа. Всё те же длинные золотистые волосы, безупречная загорелая кожа и подтянутая фигура. Ник передаёт Стэна Гранту и принимается хлопотать у плиты. Мэдисон ей помогает, а я вынуждена остаться рядом с Грантом, так как Стэн принимается тянуть меня за воротник блузки. Я улыбаюсь ему и почти незаметно отдаляюсь, но ребенок все равно тянет свои крохотные ручки ко мне. Грант улыбается, глядя на это. «Этот парень без ума от тебя, Лекси. Ну еще бы», — вставляет Джим. У него хороший вкус, как и у его дядушки. Они смеются. Я улыбаюсь племяннику Гранта и под предлогом удаляюсь в уборную. Ладить с детьми у меня получается не очень хорошо. Наверняка всё это лишь из-за отсутствия опыта. У моих родных нет маленьких детей, а те, у которых они всё же есть, живут далеко, и общаться с ними у меня нет возможности. Но я уверена, что стану отличной матерью, когда у меня появятся свои дети. Спустя минут двадцать мы уже все вместе сидим за столом. Дети в своей комнате с няней, которую Ники и Джим попросили сегодня прийти вечером. «Лично я предпочитаю взять машину, заранее на нее накопив. Не собираюсь лезть в долговую яму», — заявляет Холдер, делая глоток из бокала. Без кредитов увы, наша жизнь невозможна, рассуждает Джим. Ты покажи мне современного американца без кредита. Холдер разводит руки. Он перед тобой. У тебя нет детей, фыркает Джим. И твоя женщина зарабатывает. Мэдисон с улыбкой приподнимает свой бокал. Это был какой-то намёк? Никки недовольно косится на своего мужа. Джим моментально целует её в щёку. Нет, дорогая, я ничего такого не имел в виду. Только лишь то, что они могут тратить, как им угодно, в отличие от нас. Вы спорите не по существу, вмешивается в разговор Грант, закатывая рукава белой рубашки до да локтей. Запросы разные, как и доходы. Я тоже обхожусь без кредитов, кроме кредитных карт, естественно. На свою квартиру я заработал сам, обойдясь без помощи банков. Но учился я в кредит. Вся наша жизнь в кредит, бурчит Джим. Ладно, сдаётся Холдер. У меня просто предки богатые. Вот я и не нуждался в ипотеках и кредитах. Везунчик, Игрива говорит ему Мэдисон. Гранд, дружище, скажи мне, как много ты зарабатываешь? интересуется Холдер. Мэдисон тычет его в плечо. Это некорректный вопрос. Гранд смеётся. Тебе назвать точную сумму Я и сам её не знаю. Позвони моему бухгалтеру, Холдер Шираколы байцы выставив палец. Отлично отмазался мужик. Эй, мой брат чёртов воротила. Он обеспечивает себя с 15 лет. Сейчас он оплачивает квартиру и дом своей невесты и орудует компанией. Гранд лишь улыбается, покачав головой, но меня странным образом задели слова его брата. Вообще-то, я сама обеспечиваю себя. Я стараюсь говорить с улыбкой, чтобы втиснуться в этот странный, на мой взгляд, для ужина разговор. К тому же, это чистая правда. У меня хорошая работа, которой я обеспечиваю саму себя. Но, похоже, мой комментарий был принят немного в иной форме, потому что над столом повисает неловкая пауза. Что я такого сказала? Мэдисон обращается к Ники. И разговор возобновляется. И я ей сейчас до безумия благодарна. Когда ужин съеден, и мужчины выходят во двор, некий уходит проверить детей, оставляя нас с Мэдисон двоих на кухне. Вот почему я не люблю такие вечера. Точнее, это одна из причин их не любить. Неловкость между нами просто зашкаливает. Это едва ли не ощущается физически. Мэдисон стоит возле кухонной тумбы, я возле стола, и мы не смотрим друг на друга. Наверное, внезапно начинает Мэдисон: "Нужно вежливо найти причину выйти из комнаты. Но знаешь, я устала это делать". Честность её слов меня поражает. Я смотрю на девушку, которая не в таком уж и далёком прошлом была одной из лучших людей в моей жизни. Да мы можем не искать причин а просто выходить, говорю я. Она кивает, разумно. Но ни одному из нас этого делать не приходится, потому что появляется гранд. Детка, ты готов ехать домой? О, да. Ещё как. Конечно. Он смотрит на нас двоих, но ничего не говорит. Затем комнату заполняют Холдер, Джим и Никки. В холле мы все прощаемся, Джим выходит вместе с нами на улицу. «Вот и еще одна причина». Грант идет к машине, а Джим осторожно останавливает меня за локоть. «Лекси, у меня холодеет внутри. Я уже знаю, что он скажет. Ты не можешь одолжить мне несколько сотен. Я верну на следующей неделе». Посмотрев на Гранта, который не замечает нашего диалога, складывая пиджак, я отвечаю. «Вместе с теми сотнями долларов, которые ты занимал прежде?» Алексей, ты знаешь, что нет джим. Я не могу давать тебе деньги в тайне от Гранта. Я специально делаю акцент на слове давать, потому что это так и есть. Слово одолжить подразумевает вернуть, но в случае с джимом это не работает. Раньше джим работал в компании Гранта и не был обижен ни должностью, ни окладом, но в конце концов он так обнаглел, что между братьями возникла крупная ссора и Джим ушёл из компании он устроился в неменее прибыльную не без помощи брата, конечно, где работает до сих пор я не знаю каким образом выходит так, что он вынужден постоянно одалживать, возможно, и не только у меня его халатность по отношению к деньгам меня поражает Считай его шикарного дома нужно оплачивать. У него есть маленькие дети в конце концов. И я никогда не спрашивала, но устала его выручать. Если Грант узнает, они снова поссорятся, а я не хочу выступать буфером, который может эту ссору смягчить. "Лексе, я всё верну", шепчет Джим. Я отрицательно качаю головой и иду к машине. Пока мы едем, я наблюдаю, как огни ночного города пробегаются по приборной панели, рукам Гранта, сжимающим руль, и по моим коленям. Что случилось между тобой и Медисон? Внезапно интересуется Гранд. Либо он никогда не замечал напряжённости между нами, либо его это не особо волновало, но сегодня он явно заметил или решил наконец-то выяснить. Я откидываю голову на подголовник сиденья. Ничего Мне казалось, что сестренство подразумевает дружбу и поддержку на всю жизнь. Когда мы столкнулись с Мэдисон в доме джима спустя столько времени, мы не смогли скрыть удивления от неожиданной встречи. Кто мог подумать, что так сложится? Пришлось сказать, что мы знакомы с колледжа и состояли в одном сестринстве, но ни Гранд, ни Холдер, ни еще не Гранд, не Холдер, никто ли бы ещё не знает. насколько мы были близки. Улыбнувшись, я пожимаю плечами. Это не всегда работает. Рассказывай, улыбается Гранд. Ты увела у неё парня? Теперь я смеюсь. Она встречалась с Шейном. Я не могла увести Шейна. Боже, это было бы так нелепо. Хорошо. Тогда почему вы не дружили? Не прекращает донимать меня Гранд. Я перестаю улыбаться и отворачиваюсь к окну. потому что вместо сестринской дружбы я выбрала кое-что другое